Глава 3. После того, как состав благополучно пересек белорусскую государственную границу, он оказался на территории Польши, которая теперь была не просто западным соседом России и Беларуси, но и форпостом западного мира, также формально став страной, входящей в Шенгенскую зону. И поэтому пограничники, соответственно, проверяли документы всех пассажиров на въезд в Европу по установленным общеевропейским стандартам. «Нужно отдать должное поликам, почти все сотрудники говорили по-русски или хотя бы понимали пассажиров». К гостям в следующем фирменном вагоне премьер-класса пограничники и таможенники относились с особым уважением. Польский пограничник улыбнулся Наталье Робертовне, сделал ей отметку в паспорте и уточнил, куда именно она едет. «К своему брату в Женеву», — пояснила она, — «только на одну неделю». «Счастливого пути!» — пожелал ей пограничник. Как обладателю дипломатического паспорта, он отнёсся подчеркнуто вежливо и корректно, даже не уточняя, куда именно направляется этот дипломат. "Вы много путешествуете", сказал он, обращаясь к Дронга. "Да", согласился тот, забирая паспорт. "Иногда мне кажется, что слишком много". В следующем купе пограничник забрал оба паспорта, тщательно посмотрел их. "Вы муж и жена?", уточнил он, увидев разные фамилии. "Какое вам дело?", дёрнулся Цвирава. Мы живём в гражданском браке, или в Польше такие браки запрещены? Не нужно так нервничать, посоветовал пограничник, внимательно рассматривая паспорт Цвиравы. Вы первый раз приезжаете в Европу? Нет, конечно, не первый. А почему вы так решили? У вас новые паспорта и новые визы. Старые закончились, ответил Цвирава. И у пани тоже? уточнил пограничник. Да, у неё тоже, явно сдерживаясь, произнёс Цвирава. Я была спортсменкой, много ездила на соревнования. Вмешалась Альбина. Даже выступала у вас в Кракове на чемпионате Европы. По какому виду спорта? уточнил офицер. Биатлон, ответила она. У вас ещё есть вопросы? Нет, всё в порядке. Счастливого пути. Он вернул им документы. Мерзавец. Мерзавец, пробормотал Цвирава, когда пограничник прошёл в следующее купе. Все ему интересно. А ты тоже нашла время лгать. Ты же говорила, что занималась лыжным спортом. Нужно было отвлечь его внимание. Попыталась оправдаться Альбина. Вот я и вспомнила про их чемпионат. У нас все в полном ажуре. Документы и визы сделаны в немецком посольстве. Они не могут ни к чему придраться. Пробручал Цверава. И вообще больше не говори, когда я разговариваю с людьми. Я сам буду решать, когда тебе встревать в разговор. Поняла? Конечно. Не нервничай. Это очень важно. Будем считать, что сегодня ты сделал это в последний раз, в первый и в последний. Да-да, конечно, тропиливо согласилась она, хихикнула и добавила: Даю тебе слово, что в последний раз. Дронго вышел в коридор. Вокруг светились огни. Весь состав был освещён огнями пограничных прожекторов. Он услышал, как пограничник спрашивает у пассажира из четвёртого купе о цели его визита. Бизнес, коммерция, пояснил Гаврилка. У меня важные переговоры в Ганновере. Счастливый в пути. Пограничник оглянул ему паспорт и пошёл дальше. В коридор из своего купе вышла Альбина и взглянула на Дронга. У неё были красивые зелёные глаза. Женщина была в светло-сером спортивном костюме известной немецкой фирмы. Он улыбнулся, но она не приняла это как приглашение к разговору или даже знакомству. Напротив, посмотрев сквозь него, затем отвернулась и вошла обратно в купе, обдав его ароматом своего парфюма. Очевидно, имея такого грозного и ревнивого друга, как Георгий Цвирава, она справедливо считала, что не может улыбаться чужому мужчине из соседнего купе. Следом за ней в коридор вышел сам Жора Бакинский. Он посмотрел на Дронга и кивнул ему в знак приветствия. Добрый вечер. Вежливо поздоровался Дронга. Как вы думаете, скоро они закончат? Я слышал, что вы дипломат. Думаю, что скоро. У них обычно работает несколько бригад, но вообще-то я не совсем дипломат. Мы раньше встречались? спросил Цвирава, вглядываясь в Дронга. Не думаю, ответил тот. У меня хорошая память, иначе я бы вас запомнил. Я бы вас тоже, кивнул Цвирава. У вас слишком запоминающаяся внешность. Может, поэтому мне кажется, что я вас где-то видел? «Возможно, где-нибудь на Кавказе», — согласился Дронго. «Вы из Тбилиси?» — уточнил Цверава. «Нет, из Баку». «Тогда мы земляки», — усмехнулся Цверава. «Я тоже из Баку. Правда, уехал оттуда еще 20 лет назад, но с тех пор много раз возвращался». Он протянул руку. «Меня зовут Георгий Нодорович Цверава. А как ваше имя?» «Меня обычно называют Дронго». Сказал он, сознавая, что этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах, но в него словно вселился какой-то бес, или ему хотелось, чтобы Альбина вышла из своего купе и снова посмотрела на него уже несколько другим взглядом. Рука Журы Бакинского повисла в воздухе, затем он сжал пальцы в кулак, покачал головой, нехорошо улыбнулся, убрал руку. «Так-так!» — сказал он. Значит, это вы, тот самый знаменитый Дронга, о котором я столько слышал. Только не говорите, что вы никогда не слышали о Жоре Бакинском. Всё равно не поверю. Если это вы, то я не знал, что Георгий Цвирава и Жора Бакинский одно и то же лицо. Спокойно соврал Дронга. Не может быть, убеждённо ответил Цвирава. Насколько мне известно, вы должны знать всё, абсолютно всё. Братья Гогоги о многом про вас рассказывали. Вы ведь у нас известная личность. Надеюсь, что они не говорили ничего плохого. Нет, ответил Цвирава. Про вас говорили, что вы обычно держите слово и не подставляете своих собеседников, но всё равно вы обычно работаете на другую сторону. Вы ведь мент. Вы же прекрасно знаете, что это неправда, и я ни одного дня не работал в милиции, хотя считаю их работу нужной и полезной, в отличие от вашей. Всю свою жизнь вы работали на них, убеждённо произнёс Цвирова. И как мне теперь нужно расценивать ваше появление в этом вагоне, как невероятную случайность или вы действительно охотитесь за мной? Вы ж умный человек, поморщился Дронга. Если бы я охотился за вами, неужели я бы стал бы представляться таким образом? Я бы назвал вам любое имя, и вы бы его приняли, не говоря уже о том, что мне совсем не обязательно говорить свою кличку, ведь пограничнику я её не назвал, она не записана в моём паспорте или в моих документах. Она записана в вашей судьбе, буркнул Цвирова. Возможно, но именно поэтому вы должны понимать, что наша встреча абсолютная случайность. Просто я, как и вы, люблю путешествовать по Европе с комфортом и не очень люблю самолёты. Ясно. Альбина, можно тебя на минуту? обернулся Цырава. Молодая женщина снова вышла из купе. Посмотри, торжественно показал на дронга её спутник. Это один из самых известных сыщиков в мире. Я бы даже сказал, лучший сыщик в мире. Он не любит, когда его называют по имени и представляется всем как мистер Дронго. Она взглянула на него. На этот раз в её зелёных глазах был явный интерес. Ещё бы, ведь её спутник выдаёт такие эпитеты. "Не думаю, что самый лучший", возразил Дронго, но стараюсь быть как можно профессиональнее. "Зачем вы в этом вагоне?" не унимался Цвира. А зачем вы именно в этом вагоне? Вопросом на вопрос ответил Дронга. Я еду на отдых со своей подругой. Возмутился Жора Бакинский. И должен поверить, что вы случайно оказались рядом. Я провёл в тюрьмах и колониях в общей сложности 27 лет, меня трудно провести, молодой человек, вы лет на 20 моложе меня. Я и не думаю вас обманывать. Утверждаю, что это всего лишь случайная встреча. Не стоит быть таким подозрительным. Завтра утром в Берлине мы расстанемся и надеюсь навсегда. По вагону шли две женщины сотрудницы польской таможни. Дронга посторонился, пропуская их. Вы ничего не будете декларировать? спросила одна. У него дипломатический паспорт, пояснила ей вторая. Не нужно ничего спрашивать. Извините, спросите у пассажиров третьего купе. У нас нет ничего запрещённого, сообщил Цвирава, глядя в глаза Дронга. Да, подтвердила его спутница. Ничего нет. Когда женщины скрылись в другом вагоне, Дронга тихо сказал: Как видите, я даже не вспомнил об игрушке, которую вам передал Захар. Хотя такие игрушки могут быть очень опасным подарком, особенно в Европе, но это тоже ваше личное дело. Надеюсь, она нужна вам для защиты, а не для мести. Вы нас подслушивали? мрачно осведомился Цвирова. Если бы у меня были дурные намерения, я бы сейчас просто сдал вас польским властям и избавил бы себя от такого непредсказуемого соседа, как вы. Цвирава нахмурился, Дронга был прав, и он понимал это. Альбина с любопытством смотрела на Дронга. Кажется, нашёлся человек, который посмел возражать её спутнику и остался в живых. Хорошо, согласился Цвирава. Будем считать, что это и вправду случайная встреча. Надеюсь, что завтра утром мы действительно расстанемся навсегда. Он повернул в своё купе, затем снова взглянул на Дронга. Насчёт игрушки вы не совсем правы. Я давно вернул её Захару. Можете спросить у него, зачем мне эти ненужные эксперименты. Не сомневаюсь, ответил Дронга и тоже направился в своё купе. Альбина молча стояла у окна, глядя на него, но больше не проронив ни слова. Из четвёртого купе выглянул Гаврилка и сразу же закрыл дверь. Дронга тоже захлопнул дверь за собой, и в соседнем купе закрылась дверь. После чего Альбина негромко спросила: Он действительно такой известный человек? Лучший сыщик, хмыкнул Цвирава. Никаких сомнений. Только все знают, на чьей он стороне. Он никогда не бывает за нас, даже если иногда помогает кому-то из наших выпутаться из неприятной истории. Ты думаешь, что его послали следить за нами? Конечно, нет. Он слишком известный эксперт, чтобы быть ещё и таптуном. Так называют людей, которые следят за нашими прикреплёнными. Нет, нет. Просто мне не совсем понравилось такое совпадение. Ты же знаешь, что я не верю ни в Бога, ни в чёрта, зато я верю в случайность, которая иногда меняет жизни и судьбу. В общем, мне не понравилась наша встреча, очень не понравилось. Что ты думаешь делать? Ничего, лечь спать, а утром выйти на вокзале и навсегда забыть о нашем соседе. По коридору прошёл проводник, громко объявляя, что состав скоро тронется, из первого купе выглянула Наталья Робертовна. Они закончили свою проверку? уточнила женщина. Да, ответил проводник. Вам что-нибудь нужно? Принесите мне горячей воды, я хочу выпить кофе. Сейчас принесу вам чайник, пообещал проводник. Дронга услышал, как открылась дверь в третьем купе, кто-то выглянул оттуда, очевидно, что-то спросить у проводника. Дронга чуть приоткрыл дверь. Он не мог видеть, кто именно выглянул из третьего купе, но зато видел проводника, который молча смотрел на пассажира, затем быстро кивнул и поспешил к себе. Едва состав тронулся, в вагоне появился Захар. Дронга услышал сначала осторожный стук в дверь. "Кто там?" спросил Георгий Цырова. "Это я, Захар", отозвался гость. Дверь открылась. «Всё нормально», — сообщил Захар. «Прошли границу, Руслан в нашем купе». «Говори тише», — посоветовал Георгий Цверава. «У нас очень неприятный сосед». «Этот дипломат? Он за вами следит?» «Он не дипломат. Это известный эксперт по вопросам преступности. Самый известный. Сиди спокойно и не дёргайся. Вы с Русланом не могли знать его в лицо. Его многие не знают. Слышали только кличку. Дронго». «Я тоже слышал», — удивлённо сказал Захар. Вот как раз он и едет рядом в соседнем купе. Это вы проглядели. Нужно было сказать нам в Бресте, Костя мог бы сделать так, чтобы он вышел прямо там, сломал бы себе ногу или руку. Дурак, разозлился Георгий Цвирава. Ты вообще видел его? Он сломал бы руки и ноги не только Косте, но и вам обоим. Он на целую голову выше любого из нас. Я уж не говорю о его подготовке. Не будь таким самоуверенным кретином. В общем так, когда прибудем в Берлин, пусть посмотрят, куда он поедет, только осторожно. Он легко в наружит ваших людей. Всё сделаем. Заверил его Захар. Они даже не представляли, что Дронга слышал их разговор. Захар вышел из третьего купе, подошёл ко второму. Он хотел постучать, чтобы хотя бы посмотреть ещё раз на этого эксперта, но побоялся сделать это без санкции своего грозного босса. Поэтому он повернулся и пошёл в свой вагон. Ни Захар, ни проводник, который вышел из своего купе и проводил уходящего долгим взглядом, ни сам Дронга ещё даже не подозревали, что до завтрашнего утра доживут не все пассажиры, которые сейчас находились в своих купе. за закрытыми дверями